Кузни богов. "Надай!" зычным басом гаркнул Ругер и снова начал орудовать молотом. Странник с лёгкой завистью взглянул на серого дворфа, который явно получал нескрываемое удовольствие от процесса ковки меча демиургов, а после печально вздохнул. Он и сам был бы не прочь соединить все три части артефактного клинка Воедино. Но такой возможности не имел. Не довелось ему прокачать профессию кузнеца, не сложилось с этим. Времени не хватило, но всё остальное его кое-как хватало, а вот на прокачку профессии нет. Нет, можно было бы набрать уровни мастерства при помощи магических ухищрений, зелий и заклинаний, как поступали многие, но это всё не то. Профессию надо прочувствовать, полюбить, вложить в неё часть души и часть себя, и ещё посвятить ей много, много времени. Вот тогда ты станешь мастером настоящим, тем, кому не стыдно показать людям свои творения, которым будут завидовать, которым станут восхищаться. Э искусственная прокачка это так муляж, не более чем красивые цифры в листе умений персонажа. Вот поэтому молотом сейчас махал Ругер. Серые дворфы, в отличие от своих родственников-гномов, были в первую очередь воины, но это не отменяло присущую до любого подгорного народа мастеровитость. Более того, из рук серых дворфов Частенько выходили подлинные шедевры кузнечного дела, которые ценились среди знатоков очень высоко, так как каждое из них было индивидуально, а ещё они были очень редки, поскольку возможность поработать в кузнице выездным дварфом выдавалась нечасто. Их налегли на меха вожаки тролли, которые сочли за честь и возможность поучаствовать в создании Великая меч. Ух. Вообще-то изначально страннику устраивать большое мероприятие из ковки меча не собирался, но потом подумал и призвал в кузне богов всех тех последователей, которые на долгой дороге к чёрному престолу доказали ему делами свою верность. Он думал, что им это будет приятно. И опять же, кто знает, Вдруг понадобится лишней руки. Так оно к слову и вышло. Ругар без радости воспринял весть о том, что к михам встанут именно тролли. Но выбора у него не было. Кузни эти делались богами и для богов, а потому здесь всё было соответствующего размера, проще говоря, или огромное, или просто очень большое. Собственно, качать кузнецкие меха, не обделенные силой дварфы, смогли бы, а вот дотянуться до них нет. Потому эту обязанность возложили именно на выходцев с плато Фуат. Правда, поначалу странник опасался, что они сломают отшлифованные до гладкости рукояти приспособления, но обошлось. Сделано все было на совесть. Качайте верзилы, качайте! Это вам не камни таскать. Тут работа не для слабоков. Прорал мастер Ругор, засувая малиново-бордовый клинок в угли. Эй, веслогубые, лёд готовьте! Огни из глубин земли, кузнечный молот льёт с вершин. Вот что надо для хорошего меча. Тогда сталь вберёт в себя всё, что ей нужно. «Ни больше, ни меньше!» Вожди дуэгаров, которых пристроили к подсобным работам, засуетились и замахали руками, показывая на лохани, в которых мокро блестели обломки льда, наколотого на Айхмараке, самой высокой горе в Файроле, Лёд оттуда, по рассказам Ругара, обладал совершенно невероятными свойствами и был необходим для создания того клинка, над которым он трудился уже почти целый день. Вот так и вышло, что все вроде как были в пределе, кроме собственно странника. Он сидел в уголке, созерцая трудовую суету своих приближённых и ощущая внутри себя некое опустошение. Ничего удивительного в этом не было. Он почти дошёл до своей цели, до самого края намеченного изначально пути. Меч демиурга, по сути своей, являлся той точкой, которая была поставлена в конце длинного рассказа, даже романа который можно было бы написать о том, что с ним происходило здесь в Файроле в течение последнего года с лишним, то, что должно было случиться дальше, вряд ли потянет на основное повествование. Это скорее эпилог, а то и послесловие. Впрочем, так она всегда и бывает. Страник отрычно знал, что дорога к цели всегда длиннее, чем сбор плодов по её достижению. И это, если плоды вообще будут. Иногда достижение цели приносит только пустоту, и ощущение бесполезности дальнейшего существования. Нет, в конкретном данном случае ничего такого не предвиделось, но вообще подобное не редкость. По крайней мере, в его прошлом такое бывало и не раз. И если уж совсем по чести странник был рад, что всё наконец заканчивается ввязавшись во всю эту кутерьму по просьбе своего старого друга, он не предполагал того, что данная одиссея затянется на долгие месяцы и по сути заменит ему его привычную жизнь, изначально регламентированная надо немного поиграть и отвлечь внимание на себя, превратилось в жить в двух мирах, причем ненастоящий мир со временем стал одерживать победу над тем настоящим, как минимум по количеству проводимого в нем времени точно. А если приплюсовать сюда настоящую охоту, которую за ним устроили молодцы из Родеона, то следует признать, что небольшая дружеская услуга со временем стала реальной проблемой. И это при том, что кто-кто, а он к подобному давно привык. Доводилось ему в прошлом и догонять, и убегать, причем последнее случилось чаще, чем первое. На самом деле, следовало бы бросить это все ко всем чертям уже давно, превратить в обломки игровое оборудование и по старой доброй традиции исчезнуть в никуда годика на два-три до той поры, baka, а его существование не забудут все заинтересованные лица. Но вот только не мог себе странник такого позволить. И дело было даже не в том, что он странник, относился к тем особам, которые всегда доводят дело до конца. Просто друг, втровивший его в эту историю, умер, и причина его смерти стали те, кто стоял по ту сторону игры. Странник не являлся высокоморальной личностью, но долги свои он привык платить, причём всегда. Здесь же имелось сразу два долга: долг дружбы и ещё одно давнее обязательство, за которое он так и не рассчитался с погибшим, так что начатое следовало довести до конца. Да и потом, сколько труда вложено в это всё, сколько стараний и времени И вот так просто взять и махнуть на пройденный путь рукой ну ж не это, это перебор. Ещё не следует забывать о нескольких других людях, которые тоже участвуют в розыгрыше этой партии. Скройся он, их труды пойдут прахом, а может и головы с плеч полетят, причём в самом прямом смысле. Короче, не захотел странник давать задний ход тогда, когда стало ясно, что теперь он предоставлен самому себе, и на помощь извне рассчитывать не приходится. И ведь справился. Хоть пару раз ему казалось, что всё рушится и выхода нет, но он знал: главное себя не жалеть и руки не опускать. Тогда судьба точно хоть один шанс да выдаст. Так и вышло, что он выудил из разрозненных записей приятеля что-то, подсказала его женщина, до да чего-то своим умом дошёл. В результате вот мастер кузнец его меч Демиургов выковывает, а после завершения великого делания над отним заброшенным замком в серых пустошах над его самой высокой башней повиснет однотонный чёрный флаг. тот, что без какого-либо герба или рисунка на полотнище, чёрный властелин возвращается в этот мир. Странник рассмеялся над иронией судьбы. Он, чёрный властелин, расскажи, кому из знакомых не поверят? Хлоп Рядом со странником свернуло яркое пятно портала, из которого вывалился громко сквернословящий Тристан, его давний спутник, советник и головная боль. Что примечательно, при его появлении в кузнице резко запахло гарью. По идее, этот запах для нее был естественным, только вот в ароматах, которые источал Пикси, имелись какие-то особенные нотки. тех, который мог уловить даже человек с не очень развитым обонянием. Собственно, по трестану было видно, что досталось ему оттогненной стихии неплохо. Он был весь перепачкан сажей, у него обуглились кончики крыльев, а сзади на полосатых цветастых штанах красовалась серьёзных размеров дыра сквозь которую была видна нога с красным пятном ожога. Странник дослушал заковыристую тираду, которую выдал его приятель, дождался, пока он обвинит во всем его, плюнет на пол, получит тумака от дворфа, который стоит к нему ближе других. «Это как же на полкусь не плевать-то? Это же как в матери свою харкнуть, стало быть!» И только после этого спросил у него. «Стало быть, свершилось. Вернулись боги?» «Вернулись!» Тристан скинул с плеч лямки помочей и начал стягивать штаны. А то ты не видишь, свал очети небожители, вот что я тебе скажу. Три или больше. Не обращая внимания на раздражённое, не сказать взбудораженное состояние приятеля, продолжил расспрос странник. Пять? Не хочешь? Тристан стянул штаны, поднял их вверх и застонал. «Фамильные портки! Их еще мой дедушка носил! Им с носу не было, теперь такие не шьют!» Он потопал ногами, постонал, а после уставился на странника, причем смотрел на него через дырку в штанине. «Мисс Мерта, Витар, Лилит!» — загнул три пальца странник и подмигнул к глазу, который укоризненно глядел на него сквозь обугленные края отверстия. «Кто еще?» «Чем аш и тиамат?» Тристан понял, что никто ничего ему компенсировать не станет, вздохнул, скомкал штаны и отправил их в огонь, чем снова вызвал недовольство дварфов. «Но чем аш и можешь не считать, он больше не с нами?» «Поясни», — заинтересовался странник, Помнишь долговязого размалёванного чудика, того, который твой малохольный приятель откуда-то из заморья приволок? Тристан покопался в набитой сумке, которую всегда таскал с собой, и достал оттуда новые штаны, ничем не отличающиеся от тех старых фамильных, которые с мертвецами на ты. "Помню", подтвердил странник и от чего-то усмехнулся. Так вот, этот ударец, чем Ашев пепел превратил. Пикси хихикнул. За пару минут, представляешь, причём он с фантазией его прикончил, с чувством, толком, расстановкой, не стал основание лестницы рушить, чтобы, значит, бог пал на землю и стал смертным, а дождался, пока тот спустится и в пяти шагах от величия из него всю божественную силу выкачал. По сути, заживо его сожрал, а после очень ловко смылся. До невероятного ловка! Я даже не успел понять, как и когда. «В никуда силу слил или себе забрал?» Сразу же уточнил странник. «Себе забрал!» Тристан застегнул штаны, закинул на плечо лямку, немного попрыгал и поприседал, проверяя, нигде ли они не жмут. Растолстел я с тобой, питаемся чёрт знает чем, вот бока я отросли. И ки негодяй, констатировал странник. Полгода назад, когда мы с тобой торчали в болотах, ты был недоволен тем, что похудел. Когда она станет совсем толстая, мы её сожрём, будро пообещал будущему чёрному властелину один из возждей дуигаров. Пикси, если с травами и перцем, то очень вкусная деликатеса. Я сам вас сожру, без особой злобы сообщил радостно смеющийся и облизывающийся Дойгаром Тристан. Вы нас пикси плохо знаете. Хорошо знаем, заверил его немолодой, седой и кучерявый Дойгар. И тушили мы вашего брата, и варили, и жарили. Ваша очень затне часть хороша. Она месистая и сочная, даже мариновать не надо. Надо больше соли, больше перца и уксуса немного. Мак знает, загоддили вожди. Мак всё готовил, а он в мясо понимает. После этого даже трулис с интересом уставились на тристана, от чего тот ощутил вдруг некоторое беспокойство. Закончили кулинарную дискуссию, приказал негромко странник. Значит, Симоди забрал силу Чемаша. Переварить он её не сможет. Ученику Бога никогда не подняться выше учителя, поскольку он не был рождён там в небесах. а дитя смертного и смертной. Но дело натворить с ней он сможет, и это очень хорошо. А главное, оставшиеся небожители будут нервничать, зная, что где-то в Файроле бродит полубог с вот такой вот фигой в кармане». «Потому мисс Мерта сразу и попробовала его прибить», — сообщил Тристан. Точнее, сначала хотел от твоего приятеля поджарить за то, что он Лилит припёр в этот мир. Но этот продоха тоже успел смыться. Я даже не предполагал, что он умеет так быстро бегать, если честно, и того, что у него на это хватит ума, тоже не предполагал. Сначала-то он вёл себя как и положено, то есть старался на небесные лестницы разина в рот, а потом, как запахло жареным, всё-таки пустился в бега. Хиген не такой дурак, как ты думаешь, потёр руки странник. Другой разговор, что он почти всё происходящее вокруг себя видит от намеренным, ровно в тех пределах, в которых ему позволяют это делать. А когда не осознаёшь и весь масштаб происходящего, когда на всё под одним углом смотришь, то в глазах того, кто знает всё и обо всём, ты смотришься немного ущербным. Но заметь, Даже в этой ситуации он своего не упускает и до сих пор жив, что тоже достижение. Ему просто везёт, упрямо заявил Тристан. Хейгина он недолюбливал за то, что тот его как-то чуть не придушил, и ещё за то, что он вообще не жалует его племя. Видите ли, его кто-то когда-то из пикси обобрал, ну или подставил. Великая беда. На то и пикси в мире, чтобы остальные не зевали. Не без этого даже не подумал спорить с ним странник. Везение – одна из составляющих этого мира. Глупо с этим спорить. Но сама по себе удача ничего не стоит. Вот если к ней приложить ум, хитрость и трудолюбие, тогда результат будет отменный. «Ум, хитрость, трудолюбие...» С серьезнейшим видом загнул свои толстенькие короткие пальцы Тристан. «Нет, это не про Хейгина, особенно в той части, где ты упоминал про ум». «Вообще-то сейчас я говорил уже про себя», — хмыкнул странник. «Ругер, что там у тебя?» «Ух!» — прорал кузнец, окунающий малиново светящееся лезвие меча в лохань с кусками льда. Клубы пара окутали его коренастую фигуру, доегара, держащая лохань, чихали и трясли головами. «Почти самое время, мастер! Почти самое время!» И секундой позже Дварф снова погрузил меч в раскаленное пламя. Вот и славно. Странник поднялся со скамеечки, на которой сидел. Да и вообще всё складывается отлично. Кстати, во многом благодаря тому же Хейгину, он собрал отличнейший альянс богов, выборов как раз тех, кто моментально разругается друг с другом. Месмерта сцепится с Лелит, Витер это дополом плюнул на обоих умчиться на север, собирать дружину Атиабат будет ждать того момента, когда придёт её время, и каждый из них будет воспринимать меня не как угрозу, а как потенциального союзника. Но кроме Витера, этот прекрасно душный идиот, если верить хроникам и записям, знает только два цвета — белый и черный. «Я бы поставил на Тиамат», — сознанием дело произнес Тристан. «У нее единственной из этой компании есть мозги». Да в отсутствии Чемаша она самая разумная из снизошедших богов согласился с ним странник и если верить тем же хроникам её амбиции всегда не только велики но и разумны но не забывай мой растолстевший друг что такие как она не потерпят рядом с собой тех кто добудет ей победу «Уничтожив божественных родственников моими руками, она тут же попытается отправить меня вслед за ними, потому что я буду слишком много знать, и всех остальных своих сподвижников по недавней войне тоже. Бог должен быть недосягаем, а власть и слава его неоспоримы, следовательно, ни о каких соратниках даже речь идти не может. Живых соратниках!» Уточнил Тристан. Само собой кивнул странник. Кстати, не забывай, что все мои приближённые тоже автоматически попадают в списки тех, кому нечего делать на этом свете, и твоё имя в списке будет стоять первым. Значит, надо убить её до того, как она убьёт нас. Достаточно равнодушно передёрнул плечами Тристан. Боги умирают. Это я сегодня видел своими собственными глазами. А Ист они умирают, то в чём же дело? И потом, ты не стабию любого из тех небожителей, которые нынче припёрлись в этот мир. Ну, это спорный вопрос. Не согласился с ним странник. Боги есть боги. Да, между ними нет единства, да они ослаблены великим ничто, но они всё равно боги. Так что мы пойдём нашим обычным путём. Следим, незаметно влияем на ситуацию и выжидаем нужный момент, хихикнул Тристан. И ещё, не стоит списывать со счетов твоего недалёкого дружка Хейгена, он наверняка влезет в эту историю. У него выбора нет, меж смертью и зла да невозможности сам там у свидетель. Она не может его убить своими руками, заметил странник, внимательно следя за работой Ругара. Гиген призвал месмерту, и с этого момента его жизнь и его судьба для неё неприкосновенны. Это догма, как, кстати, и для остальных богов. Для неё, да, признал Тристан, но не для паствы. Ладно, с этим всем разберёмся потом, отмахнулся странник. Ругар пара? Да. Дварф подцепил белый отжаромеч клещами на длинной ручке и подсеменил на своих коротких ножках к краю постамента. Его перед началом ковки сделали дуигары. По-другому ругар ни до горна, ни до наковальни не доставал. «Время, мастер, время! Где там ваша волшба?» «Как-то мне все это по-другому виделось», — пробормотал странник, выставляя на постамент семь флакончиков. «Более торжественно. Я могу трубу изобразить», — предложил ему Тристан и, вытянув трубочкой губы, издал довольно неприятный звук. «Ну же, мастер!» — поторопил странник Оругар. «Белизна уходит, а второй раз я ее могу и не добиться. Металл, конечно, такой, с которым достается одному кузнецу из тысячи поработать. Мечта, а не металл!» Только вот запас прочности и у него может исчерпаться. Учтите это!» Странник открыл первый пузырек и плеснул его содержимое на белую сталь. Клинок окутался фиолетовым дымом и сам стал того же цвета. Это была вытяжка из печени фиолетового медведя Ры, одного из первых животных, лично сотворенного демиургами после того, как в Файроле появилась трава и деревья. Его кровь помнила природную силу демиурга, вы сейчас должна была отдать её стали. Ох, как сложно было выследить в подземельях под пещерами Сумакиских гор этого медведя. Что там, чего стоило просто даже добраться до этих подземелий. Дуегары ни в какую не хотели ни то, что туда лезть, а даже просто показывать дорогу, бормоча своё всегдашнее плохое место. Впрочем, здесь каждый из флакончиков был величайшей ценностью по игровым меркам. Например, в следующем, втором по счёту, который окрасил меч в оранжевый цвет, находилась кровь Василиска, последнего представителя драконьего рода в землях Файрола. Последнего в прямом смысле больше их в ратермарке не имелось. За рассказ о том, что стоило страннику напасть на след этой злобной твари, а после её убить, любой министр может душу продать. Сталь шипела, разноцветные облака окутывали её раз за разом, а после седьмого последнего реагента сталь снова побелела. Всё идёт по плану, радостно крикнул дварф и умчался к наковальне. Он не соврал. Через полчаса блямканье его молота стало куда громче, ему вторило эхо по сводам кузницы богов, а после и стены стали резонировать, подрагивая при каждом ударе: бум, бум, бум. Каждый удар заставлял приседать троллей и дуэгаров. Даже бесстрашные лорды смерти, молча стоявшие у одной из стен, то немного взволновались. Это было понятно по тому, что время от времени они перебрасывались короткими фразами. Бум! Последний удар прозвучал особенно отчётливо и громко, а вслед за ним Кузню залило яркое белое пламя, оно охватило её целиком. Дуигары дружно взвыли, тролли же закрыли глаза своими лаписцами, их слепил этот цвет. Меч выкован, прошептал странник, сбрасывая с интерфейса одно информационное сообщение за другим. Меч выкован. Прими чёрный властелин своё оружие, торжественно сказал Ругар. Возьми его и докажи миру, что он зря поверил в то, что тьма навсегда из него ушла. Он подошёл к краю постамента, неся клинок, сверкавший нестерпимым белым светом на вытянутых руках, оказавшись перед странником-дварфом, пал на колени так, будто ему подрубили ноги, но голову он при этом не опустил. Он ожидающе смотрел в глаза своему повелителю. "Да кажем", странник взялся за рукоять меча, поддевший к тому, насколько она холодна. "Ещё как да кажем весь мир в труху превратим". И снова бумкнула правда, на этот раз невкусно. такое ощущение, что содрогнулась вся земля от края и до края. Чёрный властелин пришёл, торжествующе прогудел Рафаилов, дёргая меч из ножен: "Смерть всему сущему!" Смерть поддержали его братья, смерть пробасили вожди троллей. «Смерть!» — вплелись в общий хор голоса вождей Дуэгаров и Серых Дворфов. «Смерть!» — мелодично прозвенел голос Виллис и Регины Рэм Триге, которая тихонечко сидела в углу все это время, внимательно наблюдая за происходящим. «Передайте всем! Пустите вести в ночи! Пусть она прозвучит в подземельях, теснинах, кущах и в болотах!» Странник крутанул меч, восхищаясь его лёгкостью и балансом. Я жду тех, кто хочет встать под мои знамёна в серых пустошах у нового замка нашего, поправил его приосанившийся Тристан. Странник иронично взглянул на пикси и подумал, что всё-таки штампы великая вещь. Хочешь не хочешь, но есть ситуации, в которых невозможно выдумать что-то новое. А что потом, спросила у странника Регина, преданно смотря на него из своего угла. Для начала мы вернём наши исконные земли, а потом? Странник усмехнулся, снова убеждаясь в том, что штампы это наше всё. А потом мы дадим этому миру хорошего пинка.